Прогулка с алкоголем. Первое. 11 мая было ровно пять лет, как я совершенно ни капельки совсем не пью. Отличная цифра, подумала я, и развязалась. Закончила я тогда с идеальным мискалем. А моим первым сейчас оказался простенький вискарь. И я тут же почувствовала себя задубевшей 35-летней девственницей, которая ушла от дедушки, от бабушки. Не дала ни медведю, ни волку, ни даже зайчику, а потом случайно оскоромилась с новобранцем в просатом тамбуре ночного поезда «Москва-Орша», где-то уже за Смоленском. Вроде и жали, так глупо, что впору рыдать на грохочущем черном полу. Ну хорошо-то как! И обидно за бесцельно прожитые, потому что я уже забыла, как расслабляются мышцы, о которых я и не знала, что они напряжены. Но, конечно, даже от микродозы с утра тошнило. И мне было бы приятнее дышать перегаром 23-летнего Рома, а не наивного трехлетнего купажа. Но что сделано, то сделано. И передо мной снова новый прекрасный мир пьянства, беспорядочных связей, похмелья и беспамятства. Господи, счастье-то какое! Постскриптум. По-прежнему считаю, что закуска для слабаков. пост постскриптум. А вот старая цитата про алкоголь, чтобы вы понимали степень моей утраты и обретения. «Недавно исполнилось три года с тех пор, как я нестерпимо одинока. Смотрела на хорошего мужчину с шотом водки и понимала, как люто соскучилась. Не сказать, что сил нет, умираю, но если бы сейчас добрый бог спросил, «Хочешь, верну тебе трех твоих бывших, самых дорогих и любимых, и ничего тебе за это не будет» то я бы сказала «да», «я хочу», «да». 23-летний Рон Сакапа, золотой кинг of спирец и, пожалуй, тот платиновый русский стандарт, каким он был, когда мы расстались. Четвертый год я переживаю свои измененные состояния печали и победы без алкоголя, и это потеря. Второе. Сегодня воссоединилась со своей нежной любовью с которой была разлучена более пяти лет. Шла по Алленби на концерт Федорова и думала примерно так. Закончится, сядем, и спрошу у бармена стакан большой, как бишь его? А, хайбол. И льда в него на треть. Лёд у нас кирах. Ну, или айс, как пойдет. А к этому, значит, соломинку. Я хрен ее знает, как на английском. А на иврите сейчас погляжу в словаре. А, каш. Хайбол, стал быть, керах и каш. Ну и вот кишотик. Один буквально дринг. Интересно, у них 45 или 50? Это важно. А стакан такой холодный, а водка такая хоба, и сразу в мозг, потому что без закуски и через соломинку. Иду, мечтаю вся. И тут прихожу, а мне прямо с порога добрые люди бородатой наружности, теплого коньяка. И весь концерт после каждой песни по глоточку. А уж потом закончилось, сели и приносят мне все как надо. Хайбол, лед, соломинку и шотик. Делаю я первый глоток и чувствую все сразу. Холод, горечь, запах больницы, тепло в горле и солнышки в голове. И понимаю. Я дома. Я вернулась, любовь моя. В следующий раз... Планирую возвратиться к черному рому, а потом к абсенту. Пять лет воздержания это не шутка. Вспоминать нужно медленно и с уважением. Третье. Похмелье творческого человека штука затейливая. Пока шла на рынок, все время беспокоилась из-за того, что за мной бежит маленькая собачка. Слышу цокот ее коготков за спиной, притормаживаю, чтобы смогла обогнать. Но и она тогда тормозит. Ускоряюсь, и она, сука, тоже. Полчаса так идем, и я постепенно понимаю, что нет никакой собачки, но оборачиваюсь не сразу и медленно, чтобы не спугнуть галлюцинацию. Но ну и шея со вчера не очень. В конце концов оказывается, что это два замка молнии на рюкзаке встретились и цокают. А ведь еще немножко, и я бы ее домой притащила. Не бросать же на улице, распребилась. Зажили бы. Четвертое. Я говорила, что у нас кровать антресоли. Вчера угобзделась Ромом не сильно, но радостно. Перед сном свешиваю сверху и говорю мужу: Вон видишь, где твой рюкзак лежит. Чуть ближе к центру от него, поставь тазик, пожалуйста. Мало ли как жизнь повернется. Утром просыпаюсь, а тазик правда стоит то есть он реально предположил, что я собираюсь прицельно блевать с высоты двух метров. Хихикаю до сих пор. Святой человек. Зато накануне осознала, что всестороннее постижение всякой вещи должно содержать не только погружение, но и полный отказ, отказ от нее на долгие годы и возвращение. Таким образом, мне удалось открыть ужасный секрет, Алкоголь действительно помогает коммуникации, делая человека приятным, расслабленным собеседником, эмоциональным и остроумным. Но, но, заметила я, наблюдая за ближними, только в собственных глазах. Общаться действительно легче, но искрометен ты исключительно изнутри, а снаружи — косноязычный, скучный, нудный, иногда агрессивный или ноющий, социально некомфортный и утомительный тип. Все, вот прям совсем все, кого я знаю, трезвыми в диалоге гораздо удобнее. Большинство из нас, включая меня саму, думают о себе иначе. Я расслабляюсь, поэтому легче общаться. Ага, да, тебе. Но не с тобой. Нет. Тебе показалось, что ты прекрасен, но окружающие иллюзии не разделяют. Помни об этом, новобранец, когда пойдешь обольщать. Подпои собеседника, но сам не пей, дурашка. Пятое. С интересом смотрю в будущее. Отцы наши замачивали батон в портвишке. Дети мишек — хорибов в коньяке, а мы разводили сгущенку с спиртом Ройл. Хотелось бы дожить и узнать, что выберут наши внуки. Мне сейчас, в принципе, и абсент, мил. Но как же утром с него, будто ты Моцарт, Зачем-то переживший ужин с Сальери. Вообще жить нельзя и незачем. зачем. венчиком у меня не ладится. Нехорошо от него. Сразу хочется спать, приняв заранее анальгину без иллюзий. Или вот коктейль. Это по-европейски. Но если такой, как я люблю, то будет очень быстро. 30 мл белого рома, 30 мл коричневого рома, 20 мл крепкого рома — 73%. 20 мл абрикосового бренди, 60 мл ананасового сока, 20 мл апельсинового сока, 20 мл сиропа зеленого лимона, лайм-смерть. А хочется, знаете, как-то беспощадно нажраться, бестрепетно и безоговорочно, как мы это делали с редкими людьми, чтобы начать еще ранним вечером, опустив шторы, и закончить не помню когда, на крутящейся кровати, Которая медленно поднимается над полом, над домом, над городом, над звездным небом и нравственным законом. Потом опять не помню. А потом, конечно, утро. Но в промежутке, в промежутке-то хорошо бывает. Шестое. Интересно, а кто-нибудь пил Амаретто Диссаронно после 90-х? Это столь же божественно, как будто лакаешь из горлышка, и тебе двадцать. Иногда хочется сделать ностальгический трип по девочковым лакомствам моего детства амарета, спирт рояль со сгущенкой, батончик Марс. Все еще кажется, что если правильно подобрать ингредиенты и замешать веткой жимлости против часовой, то как-нибудь можно все вернуть. Глоток, и штаны бойфренды спадутся, стремительно отощавшей задницы, и кожа засветится в темноте и волосы распрямятся и защекочут ниже лопаток. Не может быть, чтобы алхимия была совсем уж ерунда. Надо только вспомнить состав, найти правильных людей и выставить точное время. Седьмое. Случайно всосала бокал муэт и теперь склонна к пафосу. Тем более из закуски у меня только сладкий цветочный запах, неведомо откуда прилетевший на пустой вечерний берег. Вдохнула его, и всею нетрезвой собой и поняла. Не стоит отказываться от того, что делает тебя живым. Даже если это что-то не очень полезное, вроде алкоголя или спать с кем нельзя, что-нибудь совсем опасное, лучше аккуратно заменить на более мягкое. Но в целом-то в целом это чувство жизни отпускать глупо. Просто повезло, что сейчас меня делают живой простые вещи. Идти в густые октябрьские сумерки по линии прибоя, загребая ногами темную теплую воду, смотреть на город, который я так и не смогла присвоить, но который присвоил меня. Складывать в голове глупые красивые фразы Быть худой. И еще я люблю цветы и деньги. Надо. Постскриптум. Алло, Господи, у нас опять трудности перевода. Чувак, из-за которого пришлось сбежать с променада конечно, относятся к категории «с кем нельзя», но отнюдь не в романтическом смысле. С таким нельзя.